Глава шестьдесят первая Уолтер Джей Старс наблюдает массовое передвижение транспорта в сторону Тикрита. Как это выглядит? морш присоединился к Ируину, сидевшему перед большим экраном. В течение последнего часа к городу стекаются машины с брезентовым верхом, в основном грузовики, начиная с... А чуть раньше 7.00 по иракскому времени. Никакой бронетехники. По моим предположениям, большое количество солдат. Возможно, они собираются, чтобы принять участие в каком-то параде. Скажите, — немного отвлекся от темы Кируин, — это верно, что сегодня день рождения Саддама? Так мне сказали, Джон. Что говорится в последних донесениях, Вот здесь, вверху, на севере, вот это аэродром, северная авиабаза Сахра-Тикрит, Авакс доложила об активизации полетов на вертолетах в этом районе с час назад или около того, но приблизительно через полчаса там все стихло. Затем 20 минут назад с юга туда прилетел один вертолет без сопровождения, он по-прежнему находится на земле. Там была еще крупная колонна бронетехники. Сразу же после приземления вертолета она двинулась на юг к городу. Понятно? Морж не отводил взгляд от экрана. Разобраться в изображении было крайне трудно. Но у Кируина была более богатая практика. И по мере его объяснений картина приобретала для Моржа все больший смысл. Он согласно кивнул. «Есть еще вторая, меньшая по размерам, группа транспорта, легкая бронетехника и автомобили, движущиеся с юга по автостраде. Вот в этом месте», — сообщил Кируин. «Похоже, они, как по команде, все устремились к городу. Вы не думаете, что назревают какие-то события?» «Я не знаю, Джон, но похоже на то». «Нам известно, что это за бронетехника». Идущая с севера тяжелая техника состоит из ОБТ, основных боевых танков. Т-54, Т-55, Т-62, вы знаете, может быть даже Т-72. Более легкие машины, идущие с юга, скорее всего БТР-70 и БРДМ-2. Легкая броня, не гусеница, а колеса. Вот такие дела. С ними едут несколько джипов и автомобилей. «Окей. Okay. Я хочу, чтобы, начиная с этого момента, все летающие там спутники проходили по низким траекториям. Проследи, куда направляется вся эта техника, и не спускай с нее глаз. Я хочу иметь распечатки снимков после каждого прохода». «Уяснил?» «Сделаем», — пообещал Кируин. «Знаете, Олтер, мы бы увидели гораздо большее, Если бы там пролетел и тр 1 Боюсь, тут нет никакой возможности. Я уже заикался об этом. ВВС сказали, что я, должно быть, сошел с ума. Им не хочется, чтобы их чертову штуку сбили, и тут я могу понять их позицию. Помнишь доклады об установках СА-4? Так вот, в них указано, что одна из них находится как раз в Самарре, прямо у шоссе Истекрита а сбить ТАР-1 против самолетной ракеты СА-4 не составит труда. Думаю, что от этой мысли придется отказаться. Продолжая приглядывать за основным экраном, Кируин начал вводить в компьютер команды о снижении траекторий соответствующих спутников. Не прошло и десяти минут, как он снова подозвал маржа Похоже, вся бронетехника сосредоточивается на вот этом открытом участке на краю города, вот здесь внизу, — сообщил он, захлебываясь от возбуждения. Ничего не ответив, морш стал пристально всматриваться в экран. Потихоньку позади него начали собираться остальные аналитики. По мере скопления техники в одном месте электронное изображение на экране становилось все более и более сложным. Все присутствующие чувствовали, что назревают какие-то очень важные события. Никто не разговаривал. — Эй! — неожиданно воскликнул Кируин, нарушив тишину своим высоким голосом. — Тот вертолет снова поднялся в воздух. — И он тоже летит в сторону города. Трое мужчин в укрытии услышали рев танковых двигателей, и лязгающий скрежет гусениц задолго до того, как увидели сами танки. К тому времени внизу на арене собрались уже тысячи людей. В основном это были пехотинцы, которых доставили на грузовиках десятками выстроившихся на обширных стоянках по всему городу. Теперь солдаты стояли в многочисленных шеренгах по периметру арены лицом к платформе, И белой трибуне. Между подразделениями в середине арены было отведено место для гражданских лиц, которое тоже постепенно заполнялось. Жители Текрита послушно откликнулись на настойчивые призывы из громкоговорителей, предлагающие принять участие в предстоящих торжествах. Широкое пространство вокруг платформы и возле портрета так и осталось пустым назойливый рокот, приближавшийся колонны бронетехники, стал еще громче. На арене появился небольшой конвой из колесных разведывательно-диверсионных бронемашин БРДМ и занял место на дальней правой стороне. Хавард был удивлен, увидев среди БРДМ черный лимузин. Тот был пропущен вперед и остановился перед строем бронемашин. На капоте лимузина развивался крохотный вымпел, но он был слишком мал, чтобы Хауарт смог определить, чей же это флаг. Небольшое подразделение из 50 решительного вида солдат распоряжалось перемещениями на арене. Наблюдая за ними в подзорную трубу, Хауарт неожиданно сообразил, что из всех военнослужащих, присутствующих здесь, только эти солдаты имели личное оружие. «Президентская охрана!» — еле выдохнул он. «Свершилось! Денни, приготовься!» Рев и грохот танков стали почти оглушающими. макдональд извлек из футляра огромную винтовку и пристроил ее так, чтобы дульный срез высовывался из передней смотровой щели укрытия. Из нагрудного кармана он достал кошелек с патронами и положил его рядом со стволом винтовки. Пробежавшись вместе с Хауардом по показаниям приборов, он быстро ввел данные в компьютер. В восемь часов утра было все еще относительно прохладно. 19 по Цельсию», — прошептал Хауард, — Но теплеет. Дэнни, поставь на 20. Это 69 по Фаренгейту, но лучше поставь на 70. Ветер ни дуновения, полный штиль. Макдональд закончил вводить показания. Компьютер выдал траекторию. Дэнни начал регулировать телескопический прицел. Хауарт вставлял пленку плёнку фотокамеру с широкоугольным объективом, установленную на невысоком штативе. Строй танков прогрохотал на арену и рассыпался веером по обеим сторонам. Недавно призванные солдаты шарахнулись от них толпой, внеся сумятицу среди гражданских в центре поля. Спектакль с прибытием танков оказался впечатляющим зрелищем даже для трех мужчин, находившихся в укрытии за тысячу ярдов от сцены. Им оставалось только догадываться, как это выглядело для солдат и гражданских, скопившихся на самой арене. Вскоре перепахивающие сухую землю гусеницы танков подняли густое облако пыли, которое скрыло вид на происходящее. Казалось, рычание двигателей Продолжалось еще долгие минуты, затем мало-помалу оно начало стихать. Лязг гусениц прекратился, и двигатели перешли на холостой ход. Один за другим они начали глохнуть. Постепенно воздух очистился, и мужчины в укрытии осмотрелись вокруг. Танки и бронетранспортеры охватили кольцом огромное скопление народа. Макдональд мог лишь догадываться о количестве людей в толпе. «Десять тысяч человек», — прикидывал он, — «а то и побольше». Он быстро принялся пересчитывать танки, но тут до его слуха донесся стрекочущий шум. «Вертолет на подлете!» — голос Хауарда звенел от напряжения. Над городом скользнул большой вертолет». Сделав крутой вираж над ареной, он завис в воздухе и начал медленно опускаться на свободное пространство справа от платформы. На высоте сотни футов от земли его винты стали поднимать пыль, и картину снова заволокло пылью. Как раз перед тем, как вертолет скрылся в им же поднятом облаке пыли, ховард успел заметить, что многочисленные пехотинцы и гражданские схватились за свои головные уборы, а их одежда трепещет в воздушном потоке, поднятом винтом. Затем двигатель вертолета начал затихать, и пыль понемногу осела.